Политика Вот вы сняли кино про немецкий фашизм А про русский что скажете? У нас в национальных чертах характера есть национальная кичливость Есть-есть Но национальная кичливость есть и у других наций Важно, чтобы она рационализовалась в каких-то приемлемых формах чтобы это была не кичливость, а патриотизм Зрячий патриотизм – это когда люди знают свою историю, знают падение нации, знают взлеты нации, видят какую-то перспективу у страны. Вы как-то слишком многого требуете. Не знаю, слишком ли многого, американцы ведь тоже кичливы. Не знаю, что с ними будет дальше, но смогли же сделать этот плавильный котел для культур. Они остаются одной из ведущих наций. Теперь у них Ирак. Нет бы извиниться и уйти оттуда, так нет. Думаю, с Ираком это издержки демократии. Как говорил, по-моему, Бердяев, это надо, конечно, уточнить. Пусть читатель сам уточняет, если ему надо, пусть он лично проследит за ходом арабовской мысли. Он, кажется, кого-то процитировал. «Демократия – это очень плохо». но ничего лучшего пока не придумано. Я думаю, что просто американцам очень сильно не повезло с двумя-тремя последними президентами. Тем не менее, они сотнями тысяч собираются на демонстрации и требуют ухода из Ирака, и я уверен, они добьются своего. Другое дело того, что Америка натворила в Ираке, уже не поправить. Ужас, ужас, такие грехи. Но все-таки какое кино мы смотрим? Американское. Оно остается законодателем. Да-да, расскажите про это. Прекрасная индустрия, прекрасно профессионально отлаженная. Там есть место и для коммерческого кинематографа, и для авторского, для таких режиссеров, как Джим Джармуш. Театр интересен американский, литература интересна американская, Так что нельзя сказать, что эта нация находится на изломе. Они как-то умели и сейчас пока умеют рационализировать различные культуры в себе и зарядить их американской мечтой. Мы должны тоже рационализировать. Конечно, мы должны препятствовать шовинизму, потому что у нас патриотизм почти всегда в шовинистической оболочке. Тем более, что русских в России не так много. По официальным данным, 80%, но... Да-да, при царе было едва 50, и вдруг 80. И это при том, что русские при советской власти особо не плодились, в отличие от некоторых. Конечно-конечно, не могло вдруг из 50% получиться 80. Безусловно, не могло. Кстати, перепись, которая у нас прошла несколько лет назад, очень загадочное мероприятие. Вот ко мне домой переписчики не приходили. и я сам пошел к ним на пункт, чтобы исполнить свой гражданский долг и переписался. Вы какую себе пятую графу поставили? Наполовину по отцу я русский, а по матери грек, но я православный, я связан с культурой, и, естественно, я записал себя русским. Русских мало, да к ж, как вы часто пишете страна разрушена, и народ известно в таком состоянии. Чистейшей воды Веймарская республика. Да, сколько издевательств! За сто лет трижды государство рушилось. репрессии, революции, гражданские войны, а после еще и девяностых годы что творилось с человеком? Вот-вот, иногда даже высказывается мнение, что, может, лошадь уже надорвалась. Давайте не будем такими мудрыми ветеринарами, которые эту лошадь усыпят и отвалят к другой лошади. Другой лошади нету у нас». У меня нет возможности никакой сменить под собой лошадь, и поэтому я держусь за эту лошадку. Надорвана она, ребра торчат, но все-таки мы будем надеяться, что она еще попашет, потому что я не представляю себя без русской традиции гуманитарной, без православия, без леса, при том, что лес вырубается а православие все больше становится государственным идеологическим институтом, что не очень хорошо». Литературы русской фактически нету. Но, тем не менее, мы живем, существуем еще. Хотя меня очень беспокоит все более видимое двухклассовое устройство общества. Класс чиновников и все остальные. Это беда. Раньше было то же самое, только чиновники были дворянами в основном. Это правда. Но современным обществом это нельзя назвать. Но будем жить, будем стараться. Так что, можно восстановить народ? Нам нужно лет 30-40 без революции, без войны, без репрессий, чтобы все утряслось, устаканилось, чтобы появилась надежда реально обоснованная. Нас все бросает между двумя полюсами – хаосом и диктатурой. Нам нужно как-то между пройти. В промежность попасть? В промежность попасть, да. Это очень трудно, потому что 90-е – это хаос, очень тяжелое время – Его большинство людей вспоминает крайне неодобрительно, а сегодня у нас тенденция к авторитарности, но это еще не тоталитаризм. Каким вы себе представляете золотой век России? Какой должна стать страна, чтобы такой интеллигент, как вы, был доволен жизнью и устройством Вселенной? Золотой век России. Это я вижу так. Страна населена образованными людьми. Сбит вал преступности и коррупции. Они введены в какое-то русло. Развитие идет на демократических основах. Есть общество, есть независимый суд, разные ветви власти, которые друг друга контролируют. Чтоб только Россия не стала исламским государством. Я надеюсь, хотя Кто знает. Возможно противопоставить Лимонова. Вы оба говорите, что жизнь в стране разрушена, что все не так, но выводы у вас разные. Лимонов – человек очень социально активный и политизированный. У него есть своя тема, своя струна и своя стезя. Я к этому не приспособлен быть революционером. Если Лимонов чувствует к этому приспособленность, то дай ему Бог, но с другой стороны, если бы Лимонов, представим себе, стал руководителем государства – Он бы при всем своем богатом жизненном опыте увидел, что и его представление о России достаточно поверхностное, что демократии в России нет не только из-за чиновничества, ее и внизу нету, у людей, на уровне коллектива, на уровне каких-то химий внутри человека. Когда бы он с этим столкнулся, он бы спросил «Елки-палки, а как же править такой страной?» Но Лимонов прекрасен на улице. То, что он делает, нужно обществу. Нужен радикализм. Нужен человек на улице, чтобы пугать чиновников и бюрократов. Но только, чтобы все в рамках закона. И олигархов тоже пугать. Одного вон законопателя. Имелся в виду Ходорковский, который на тот момент сидел. Ну, тут история совсем грустная. Вот Путина публика заставила в какой-то момент выгнать кавказцев с рынков. пришлось ему это сделать человек не может быть самостоятельным даже на самом верху он же опирается на коллективное бессознательная страны которая толкает на определенные вещи и все и все это я вас расспрашиваю как эксперта по вопросам руководства государством меня человека который больше чем кафедры не управлял «Привет, а сценарии про Гитлера и Ленина вы писали?» «Писал». «Ну вот, теперь отвечайте». «А, в этом смысле». «Коллективное бессознательное сильно ограничивает действия верховной власти. Склонность низового человека к анархии толкает верховную власть на закручивание гаек. Другое дело, надо вовремя остановиться. Если перекрутить, резьба сорвется». «Да, вот вы говорите, император Хирохито отрекся, и сразу Япония пошла верной дорогой. Это художественная идея, гуманитарная художественная идея. А как было на самом деле?» В результате победы коалиции там случился геополитический переворот. Американцы сделали из Японии другую страну. Они даже навязали японцам другое питание, из-за чего японцы вроде даже подросли на несколько сантиметров». Важно, что МакАртур препятствовал аресту Хирохита, хотя на этом настаивал Сталин и отчасти Трумэн. Но МакАртур не дал тронуть императора, за это японцы были страшно благодарны и даже приняли конституцию, которую написали для Японии американцы. И после эти идиоты повесили Саддама. Ну, страна может находиться на взлете, как Америка в сороковые. И может... в каком-то пике, как сейчас. Вовремя вы сказали, что с хирохито у вас не более чем образ, а то уже я хотел с вас строго спросить, а вот и Николай II отрекся, и что, хотел вас призвать к ответу. А я бы выкрутился следующим образом. Дело в том, что Хирохита отрекся от своего божественного статуса. Императоры Японии, как известно, считаются потомками богини Аматерасу, и объявил, что теперь он обыкновенный человек. Отрекся от матери. Да. Но статуса императора не складывал себя и оставался в должности императора до девяностых годов. А с Николаем другое. Деньги. Вот в старой России Бунин нормально зарабатывал. У нас литературой писатель ничего не может заработать. А Маринина? Может, Маринина и Акунин смогли поставить дело на такие индустриальные рельсы, а так невозможно, приходится заниматься еще и сценариями. Но случайного же нет ничего. Если у нас не платят ни писателям, ни учителям, то это может означать только одно. Государство взяло курс на то, чтобы свернуть русскую культуру. Какой-то же должен быть в этом смысл. Если так, то это будет означать полную нашу гибель в ближайшем будущем. Отсутствие образования – это отсутствие будущего. Ну, так раз не платят, значит, ничего и не будет. Мы, общество, должны требовать, чтобы платили. У власти, у которой есть деньги. Ага, власть вам должна занести денег за сценарий, где военные убивают интеллигента, за ужас, который всегда с тобой. За такое не платят. Вот видите – Ну, платят, но мало, хотя и больше, чем за литературу, но тем не менее. Люди начинают богатеть. Я это не по Москве сужу, а по провинции, я вижу. Мы с женой прошлой осенью поехали в Италию. Очень люблю эту страну, заработал каких-то денег. Мы поехали и все спустили, хорошо пожили. Мы жили на побережье Теренского моря в Рыбацком поселке в 100 километрах от Рима. Там в отеле рядом с нами... Были средние предприниматели, строительный бизнес, аграрный, еще какой-то из русской провинции, Воронеж, Самара. Я с ними говорил, они очень поддерживают то, что происходит. Власть дает им заработать. Они довольны жизнью. Для меня, как для человека, который всем недоволен, это был серьезный урок. Ладно, Москва, тут из воздуха делаются деньги и в воздух же уходят. Какая-то девочка, которая наливает шефу чаек, может за это 2000 баксов получать Но и в провинции люди богатеют Во Владимирской области появилась масса импортных машин Человек, который на двух ногах и с руками может что-то заработать Да хотя бы преподавать Я не очень заинтересован в зарплате, которую мне платят в ВГИКе Я тут работаю из интереса Но если бы не сценарий, я бы, конечно, преподавал в нескольких местах И тоже были бы деньги на жизнь. Сегодня смотришь кругом студенты на старых «Жигулях». Это когда ж мы студентами покупали старые «Жигули»? Да никогда. Сейчас объективно уровень жизни стал возрастать у многих людей. Думаю, в конце концов, должна у людей появиться потребность в образовании. И государство должно понять, что без образования ничего не будет. Когда придет это осознание, я не знаю». Если бы вы фильмы по вашим сценариям снимали в Штатах, то вы бы уже были серьезным миллионером. Ну, я думаю, что был бы миллионером после одной или двух картин. У нас эта ситуация исключена, хотя, надо сказать, миллионер миллионеру рознь. Я закончил свой первый договор в 1980-м, как только закончил институт, и мне, фильм за заявку на две страницы – Заплатил 1200 рублей, представляете? Даже 1250 рублей. И я вдруг почувствовал себя миллионером. И это чувство не проходит. Нет, это чувство давно прошло. Окончательно, в 90-е, когда все деньги сгорели. Значит, была заявка, а дальше что? Дальше я написал сценарий, мне еще дали денег. Всего с заявкой 5000 рэ. Но фильм так и не сняли. С чем сравнить те советские 5000 рэй, непонятно. Значит, больших денег нет. Есть дача во Владимирской области, еще что? Еще есть небольшая квартира, машина есть, нормальная, добротная, honda Сиерви. Есть какие-то деньги на жизнь. Но чтобы купить недвижимость за рубежом, таких денег нет и не предвидится и не будет никогда. Мы смотрим на вас, всемирно известного автора, думаем, вот хоть кто-то зарабатывает, кроме чиновников и нефтянки, но если уж даже у такого классика, как вы, нету денег, что ж, это действительно крах русской культуры, а если бы у вас, предположим, были серьезные деньги, то что тогда? Я бы построил столовую для бедных. Другое дело, что пришлось бы давать большие взятки, не думаю, что мне бы кто-то просто так разрешил, Я бы большие деньги отдал на благотворительность. Я согласен тут с Джоном Ленноном, который считал, что если появились большие деньги, то надо от них избавиться, промотать их или умереть. Миллионов у меня нет. Деньги у меня небольшие, кино-то не коммерческое, но есть возможность давать друзьям в долг, не требуя отдачи. Не стану врать и говорить, что все деньги отдаю бедным, но что-то отдаю». Вам просто повезло, что у вас нет алчности, что вам не надо много денег. Я просто для этого не создан. Если я кинусь зарабатывать деньги и себя пиарить, то я очень быстро сгорю, эмоционально. Для пиара нужны очень крепкие нервы. Я не знаю, у какого художника могут быть такие нервы. Черт его знает. А бизнесмены — это другие люди. А Михалков? Это один из немногих примеров совмещения. Поэзия Хочу вас как поэта спросить о Бродском. Все чаще встречаются упоминания о том, что это надутый, пропиаренный, не очень хороший поэт. Это несправедливо, конечно. Надо понимать, что Бродский оказал решительное влияние на все поколение восьмидесятников. Нас еще называют восьмидесятирастами, но это не совсем справедливо. Бродский – изобретатель длинной строки в нашей поэзии. В эту строку прекрасно влезают метафоры и всякого рода сравнения. Кроме всего прочего, Бродский – это культурный, начитанный человек, у которого есть тема сквозная – «безочарование жизни». Красивый термин. «Безочарование Боротынского» – это, по-моему, Белинский так сказал. Надо проверить. И это я взваливаю на читателя». И у Бродского безочарование, скепсис, агностицизм – это все современно. Мне понятны сегодняшние попытки опрокинуть Бродского. Народилась новая генерация поэтов, которая хочет застолбить свое место. Это нормальная ситуация, но она к Бродскому не имеет отношения. Бродский – очень хороший поэт. Только несколько нерусский, в том смысле, что безрелигиозный. И обманул он Нас? Нас? обманул. Нас не просто обмануть. Ну как же, на Васильевский остров я приду умирать, а сам умер в стране НАТО. Ваша правда. Видите как, тюрьма, ссылка, высылка. Так получаются большие поэты. Ссылка, конечно, на него повлияла. Он увидел, что кроме питерской интеллигенции, которая пьет и рассуждают о Прусте, есть еще... Не питерская, не интеллигенция, которая ходит в ватниках и пашет землю. Для него было очень полезно увидеть это. А вы и так видите во Владимирской области? Да, вижу. У меня как бы добровольная ссылка. Люди вашего калибра и направления тут и на западе это кто? Про запад я ничего не знаю, а здесь «Я рос и как-то формировался с Алексеем Парщиковым, с Иваном Ждановым, очень интересным поэтом. Еще Игорь Ертенев, Нина Искренко, покойная, Кабаков, Пелевин, Сорокин, интересные писатели. Отец. «Это история с вашим отцом, который считался погибшим, а потом объявился. Он умер. Отец не принимал участия в моей жизни и потому не хотел со мной встречаться». Это его новая жена настаивала на этой встрече. Я бесконечно встречу откладывал, и отец умер без меня. Ситуация печальная. Мама говорила, что в 1966 году он умер, уехав в экспедицию. И вот через много лет он объявился. Вы еще долго сомневались, отец это или нет? По-моему, все-таки отец. Он перед смертью прислал мне старую фотографию, мою с ним. Думаю, это фальсифицировать невозможно, какая-то... История странная. Как будто из фильма сакурова снятого по сценарию Арабова. Произведением вообще свойственно веществляться и материализовываться. Вот я написал сценарий ужас, мы про него уже говорили, про то, как на чужую площадь пришли какие-то люди. А сейчас приходит мне казенная бумага, и там написано, что у меня в квартире еще прописана какая-то гражданка Голицына. Что за на никто не знает. То ли сбой в компьютере, то ли афера. Ёлки-палки, вот тебе и материализация сюжета сценария. Да, вам надо было написать про миллионера молодого и красивого, который живет на своем острове и его все любят. Пусть это материализуется. Напишите же о счастье, красоте и здоровье. Хорошо.